492. Друг мой, приисполнись железной решимости, иблядь собою те качества духа, значение которых осознано достаточно глубоко, но силы для приложения в жизни то есть впор не хватало. Силы надо найти. Знать и не применить, где же лучше несизмеримость. Что же мешает стать ближе? Ведь применение осознанного есть путь приближения к Владыке. Я хочу, чтобы стал ещё ближе. Но задержка лишь в том, что лохмотья мешают, они изношены и уже не по плечу. И новые одежды света готовы, что же заставляет держаться за то, что не нужно? Ежедневные испытания указывают все пятна на ури светлый Каждой уступкой ветхму человеку в себе пораженье. Каждая вспышка страха признание своей слабости. Где же найти те слова, которые дали бы силу яро преодолевать свою неугомонную, своевольную и ничтожную оболочку? Шкала качеств даётся, чтобы обуздать её со всех сторон, во всех уявлениях, каждое обузданное её уявление сила собранная как сила пара сдерживаемая стенками котла котёл может действовать лишь под давлением собранной в нём силы пар силы психической энергии накапливается путём сдерживания бесконтрольных импульсов и движений во всех оболочках Даже огненное напряжение владык идёт на черте взрыва, когда малейшее неуравновесие грозит катастрофой. И если для нас, победивших себя, равновесие столь необходимо, то как же нужно оно вам? Если бы видели разрушение в пространстве, которое вызывается каждым неуравновесием вашим, истинно бы ужаснулись. Если выпавший из крыла птицы пирог гремит эхом в пространстве, то что же резонирует в вспышке астрала на расстоянии далёки? Волнами в эфире несутся энергии благословения или проклятия, света и тьмы. Чего по родителям являетесь вы, примкнувшие к знамению света? Ответственность человека перед пространством велика, ибо в нём отмечается всё, что исходит из сущности человека: каждый жест, каждый взгляд, каждая мысль, каждое чувство, каждый импульс, каждое состояние его и всех его тел. Поэтому и указывается сдержанность. Энергии, изливающиеся из микрокосма человека в пространство, вызывают на себе реакцию стихий, и обратный удар не избежен. И это условие первое. Второе: излучать ему и силу целисообразно удержать при себе, дабы накапливать и умножать кристалл психической энергии. Третье: расходовать можно лишь то, что накоплено. Процесс накопления жизненно необходим, когда достигнута ступень пространственной ответственности. Безответственны те, кто глухи и слепы, хотя и они должны тяжко платить, но зрячие Ответ Свинъяра. По эгоизму не думаете ли, что всё происходящее с вами и внутри вас вами ограничивается? Я не сторож брату моему, так рассуждает невежество, но сторожем стооким, ответственным за чистоту пространства, является знающий путь своей кладики. И каждый, отемнивший сознание брата, ответственен тоже. И овладение собою достигается то, что по неопытности своей люди хотят возложить на другого. И вместо того, чтобы силу воздействия направлять на людей, нарушающих равновесие вашего духа, надо направить её на себя. Его неижитые свойства внутри, и внутри себя непреодолённые, заставляют искать их вне себя и находить в тех людях, которые ещё не жили в себе. Вы только бревнов в собственном глазу заставляет видеть сучок в глазу брата.